Глава 70 -е. Группа захвата обнаружила номер Брэдли Саммерса пустым. Окно было оставлено открытым. Командир группы вылез на крышу, осмотрелся и заметил следы на снегу, ведущие от большого сугроба, в котором зияла глубокая яма. Просто для полной уверенности Дилей не распорядилась тщательно обыскать отель и прилегающую территорию. Это заняло примерно полчаса и закончив федералы удовлетворились тем что разозлили всех постояльцев отеля и убедились что следы идут к дороге ведущей от отеля и что нет никаких признаков того чтобы долларовый билл вернулся по ним назад джошу окейн бесследно исчез скорость с которой работала фбр была завораживающей и даже пугающей через считанные минуты после окончания обыска были оповещены все правоохранительные структуры приехала харпер В газетных вырезках она нашла две фотографии. На обеих был запечатлен вроде как один и тот же человек лет шестидесяти. На одной он входил в здание суда, на другой выходил, и оба раза располагался где-то на заднем плане. Разный цвет волос, разная одежда, но черты лица были примерно одинаковыми. За исключением сломанного носа, как у Саммерса, это был один и тот же человек. «Усевшись вместе с Дилейни в штабном фургоне, мы внимательно изучили фотографии. Гарри все еще пытался дозвониться до Прайора. Дело Бобби шло к пересмотру, вне всяких сомнений». «Куда же он мог податься?» — задумчиво произнесла Дилейни, изучая снимки. «Может, обратно в квартиру Брэдли Саммерса?» — предположила Харпер. «У меня туда уже сейчас едет агент, но шансов мало». «Этот тип так долго не продержался бы незамеченным, если б допускал такие детские ошибки». «Просто невероятно, что это так долго сходило ему с рук. В смысле, он ведь занимался этим десятилетиями», — заметила Харпер. «Меня угнетало, что как раз правоохранители все это и допустили. Хотя ничего удивительного. Едва ли не каждый отдел убийств в любом городе перегружен делами выше крыши. Они всю дорогу следуют уликам». У них нет времени особо подвергать их сомнению. В некотором роде это была не их вина. Ими манипулировал хладнокровный убийца с высоким уровнем интеллекта, и у них попросту не было времени рассматривать альтернативные версии. Но все равно долларовому Биллу должна была сопутствовать изрядная доля везения, чтобы зайти так далеко, чтобы безнаказанно перебить и отправить за решетку такую уйму народу. И все ради каких-то его собственных извращенных представлений. Я припомнил все, что уже знал о Кейне. Про убийство судебные процессы, жертв, его преступный почерк и большую печать. Этот тип ни в коем случае не собирался позволить всему этому развалиться на части. Он хотел успешно завершить свою миссию. «Харпер, срочно звони Холтону. Прямо сию секунду». Этот шизанутый урод зациклен и педантичен. Он обязательно попытается закончить все это на своих собственных условиях. По-моему, Кейн нацелился на Бобби, — сказал я. Ровно через три минуты я уже сидел справа от Харпер в ее прокатной машине, упираясь руками в панель перед собой. Когда она на бешеной скорости висела на хвосте угуляющего по полосам фургона группы захвата, который распугивал остальных участников движения завыванием сирены. «Попробуй еще разок набрать Холтона», — попросил я. Харпер голосом вызвала номер на своем мобильнике, мотающемся туда-сюда в углублении на приборной панели. Я увидел, как экран осветился, отразившись в ветровом стекле, и из динамиков системы громкой связи машины послышались гудки. Ответа не последовало. «Сейчас наберу Бобби», — сказал я. Прежде чем расстаться с нами и сесть в фургон, не позвонила в Нью-Йоркское управление полиции с просьбой отправить к дому Бобби наряд и проверить, все ли в порядке. Они должны были подъехать туда в любую минуту. А еще позвонила какому-то оперативнику с Федерал-Плаза, чтобы тот тоже подскочил туда и убедился, что дом надежно заперт. Из Джамейки до центра Манхэттена обычно около часа езды. Мы же выскочили на автостраду Куинс-Миддаун меньше, чем через 10 минут. И вскоре впереди на горизонте нарисовался знакомый силуэт, подсвеченный, как на почтовой открытке, здания ООН за Мидтаунским тоннелем Загудел телефон Харпер, Дилейни. «Только что звонили из полиции. Они пообщались с охраной Соломона. Я попросила их убрать оттуда патрульную машину и отозвала своего агента». После выезда из тоннеля мы выключим сирены и дальше поедем по-тихому. Я пересяду в машину без опознавательных знаков и аккуратненько осмотрю окрестности. Кейн вряд ли успел добраться до дома Соломона, но если он уже там и наблюдает за ним, я не хочу спугнуть его. «Понятно», — сказала Харпер, — «но ничего страшного, если мы с Эдди тоже туда заглянем, так ведь?» «Дайте я сначала изучу обстановку, а потом дам вам знать». Кстати, я только что получила инфу от экспертов насчет ДНК-профиля, который мы получили с блокнота Уинна, с отпечатками Кейна на нем. Анализ ДНК еще не завершён, это займет около 10 часов, но уже сейчас ясно, что этот профиль подходит Ричарду Пене, тому якобу мертвецу, ДНК которого нашли на купюре во рту у Карла Тозера. Как только будет получен полный профиль, мы будем знать точно. Мне нужно, чтобы вы держали меня в курсе насчет того, насколько продвинулись с профилем пины, Харпер. Тут явно должна быть какая-то связь с Кейном. Едва мы въехали в тоннель, как телефоны потеряли сигнал. Но неважно. Я все равно никак не мог отлепить руки от панели перед собой. Только не при манере езды, Харпер, которая висела на хвосте у машины ФБРовской группы захвата на 75 милях в час, порой в считанных дюймах от соседних машин и стен тоннеля. Хотелось спросить у нее насчет ДНК пины и что ей удалось выяснить, но я слишком боялся, что мы в любой момент влепимся в стену, чтобы отвлекать ее. Едва мы выскочили из тоннеля, паника прошла. Мы остановились на 38-й улице, в квартале от съемного дома Бобби, и стали ждать. Эта часть мидтауна достаточно тихий райончик. Обитают в нем в основном врачи и дантисты, Автомобили, выстроившиеся вдоль тротуара, представляли собой либо навороченные новенькие кроссоверы, либо приземистые спортивные тачки, позволяющие дантистам справиться с кризисом среднего возраста. «Ты что, как-то продвинулась с ДНК Пины?» — спросил я. «Вроде да. В свое время Ричард Пина был опознан как убийца из Чапелл-Хилла именно по своему ДНК-профилю. Его ДНК совпадало с профилем на долларовой банкноте». 1400 мужчин в тех краях добровольно сдали образцы ДНК, в том числе и пена Коп из Чапелл-Хилла сказал, что при таком количестве объектов сами они уже не могли справиться со сбором мазков. Пришлось обучить этому сотрудников службы безопасности кампуса, которые тоже брали пробы у преподавательского состава, обслуживающего персонала и студентов. Наследствие сотрудник охраны по имени Рассел МакПартленд показал, что это он взял мазок у пины, должным образом опечатал его и передал полиции. «Сейчас, пока мы с тобой разговариваем, один коп из местного райотдела как раз копается в личных делах университетского отдела кадров». «И как это ты заставляешь копов заниматься всем этим для тебя?» — удивился я. «Я умею быть убедительной», — отозвалась Харпер, одарив меня короткой улыбкой. Я в этом ничуть не сомневался. Все шло к тому, что этот Рассел МакПартленд — очередное перевоплощение Джошуа Кейна. Тот не смог бы совершать все эти убийства столь чисто из раза в раз. Рано или поздно должен был оставить где-то свою ДНК. Судя по всему, Кейн устроился на работу в охрану городка под вымышленным именем. Подобная работа предоставляла ему беспрепятственный доступ к доверчивым студенткам. Когда где-то в округе бродил убийца, уязвимые молодые женщины отнеслись бы с куда большим доверием к охраннику кампуса, если б он подошел к ним и предложил проводить домой. Но тут Кейн и дал маху. Должно быть, оставил свою ДНК на одной из долларовых купюр, обнаруженных на жертвах. И наверняка узнал об этом только тогда, когда местная полиция затребовала образцы ДНК у всех лиц мужского пола в округе. Только вот Кейн обернул это в свою пользу. Взял мазок у пины дворника... Всех-то дел — провести ватной палочкой по внутренней стороне щеки пины и запечатать ее в пробирку. Но Кейн, судя по всему, подменил образец спины своим собственным, так что образец Кейна был ошибочно помечен в журнале как принадлежащий пене ДНК-профиль пины на самом деле принадлежал Кейну. Приличного адвоката защиты дворнику было не потянуть, а никто не стал бы представлять Чапилхиллского душителя про Боно. «Про боно» — «оказание профессиональных услуг бесплатно на общественных началах». Больше всего этот термин в ходу у привыкших к латыни юристов. А что касается государственных защитников, то их служба не располагает достаточным бюджетом для того, чтобы перепроверять ДНК. Вот поэтому-то образец с долларовой купюрой во рту у Тозера опять указал на пину. Не пина дотрагивался до этой купюры. Он был давно уже мертв. Это была ДНК Кейна которую он в свое время пометил как принадлежащую пене. «Умно. Я решил, что во всех личных делах охранников кампуса должны иметься их фото, и ждал, когда контакт Харпер пришлет фото Кейна из личного дела Рассела МакПартленда. Другого объяснения быть не могло». Тут зазвонил мобильник Харпер, и она ответила. Из динамиков стереосистемы машины послышался голос Дилейни. Мы проверили все прилегающие улицы в радиусе четырех кварталов. Никаких признаков Кейна. Народ тут бродит, но ничего из рядом он выходящего. Люди возвращаются домой из ночных клубов и баров. В конце квартала сидят два каких-то торчка в одеялах, а один малый даже дрыхнет с полным пиво-брюхом прямо перед входом в Пап О'Брайена на пассажирском сиденье своего Астон Мартина. Мы продолжаем наблюдение, но Кейна нигде не видать, пока что. «Так что нормально, если я повидаюсь с Бобби?» — спросил я. «Конечно, только недолго», — ответила Дилейни и отключилась. «Иди, я тебя выпрошу и припаркуюсь где-нибудь неподалеку», — сказала Харпер. Мы тронулись с места. Снятый для Бобби дом располагался примерно посередине соседней 39-й улицы. Я подумал, как Бобби отреагирует на то, что мне ему придется сказать. Я практически не сомневался, что сумею снять с него все обвинения прямо завтра с утра, если сегодня к вечеру у федералов выйдет поймать долларового Билла. Так многое успело произойти. Арнольд мертв, а у меня даже не было времени осознать это. Кейн каким-то образом ухитрился подставить меня самого за убийство Арнольда при помощи очередной долларовой банкноты. «Останови машину», — приказал я. «Что?» — удивил Харпер. Останови прямо сейчас. Мне нужно, чтобы ты позвонила тому копу из Чапеллхилла. Кейн все эти годы выезжал не за счет голого везения, сказал я. Харпер позвонила, мы стали ждать. Наконец тот ответил и сказал, что только что нашел личное дело охранника кампуса по фамилии МакПартленд. Коп собирался с утра отправить его Харпер по электронной почте, но она убедила его скинуть фото МакПартленда себе на телефон и переслать смс -кой. Коп выполнил ее просьбу, после чего я позвонил Дилейне и все это ей изложил. Наконец-то все детальки-головоломки встали на место. Мы обсуждали это десять минут, а затем Харпер высадила меня из машины перед домом Бобби, оказавшимся довольно невзрачным особнячком из бурого кирпича. Отличный район, чтобы скрываться от медийных бурь. Поднявшись на крыльцо, я постучал в дверь. Холод кусал меня за щеки, и я подул себе в руки, сложенные ковшиком. Холтон открыл мне, и я сразу ощутил тепло, изливающееся из дома. Он был все еще в черных костюмных брюках и в галстуке, без пиджака. При виде того, что он вооружен, я несколько приободрился. Под мышкой у него висел глок в наплечной кобуре. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Как кусок дерьма. А как Бобби?» «Заходите, он наверху. Есть какие-то новости?» Я шагнул внутрь, мимо Холтона, и сразу возблагодарил судьбу, когда он закрыл за мной дверь. Я был без пальто, и на коротком пути от машины к двери успел основательно продрогнуть. К счастью, Морфи все еще делал свое дело, иначе я давно загнулся бы от боли в сломанных ребрах. В прихожей было темно, но из гостиной просачивался неяркий свет. Я услышал звуки бейсбольного матча по телевизору. Чуть отступил в бок пропуская Холтона. «Поднимайтесь к нему. Он на третьем этаже. Я записал игру, просто ненадолго спустился». «Да и можно уже. Я не чувствую себя таким голым, когда на улице машина федералов. Можно ведь и мне, типа, как чуток расслабиться, согласны?» — сказал Холтон. Я кивнул. «Конечно. Это была паршивая пара дней». По-моему, все наконец-то начинает склоняться в сторону Бобби. Надеюсь, все это скоро закончится. Холтон уже повернулся и направлялся обратно в гостиную. Я увидел, как он плюхается на большой диван перед громадным плоским экраном со словами «Ну что, взяли этого типа, Долларова Билла?» «Наверное», — сказал я. Хотя, по-моему, у нас и так достаточно аргументов, чтобы направить дело на пересмотр. А если мы его поймаем, то, думаю, добьемся полного оправдания. Я увидел, как Холтон откупоривает бутылку пива и протягивает ее мне. «Хотите? По-моему, вы сейчас с удовольствием приложились бы». Он был прав. Я с удовольствием приложился бы к этой бутылке, равно как и еще к двадцати вдогонку. «Нет, спасибо», — отказался я. Поднявшись по лестнице на второй этаж, я перешел к другому пролету и позвал Бобби. Ответа не последовало. Уже ставя ногу на верхнюю ступеньку, я вдруг опять ощутил холод. Свет был выключен, и я предположил, что Бобби может лежать в постели. Ледяной ветерок коснулся моей щеки. Окно, выходящее на улицу, было открыто. Я тихонько подошел к нему, выглянул наружу. Окно было приоткрыто разве что на фут, и выходило на пожарную лестницу. Я высунул голову чуть дальше, огляделся. На лестнице ни выше, ни ниже меня никого. Едва я успел выпрямиться, как чья-то рука прихлопнула мне рот, отдернув голову назад. Какую-то секунду я не двигался, дыхание остановилось. Инстинкт подсказывал перехватить запястье напавшего, толкнуть его спиной и развернуть на месте, заломив ему руку за спину. И тут я почувствовал спиной что-то острое. Кончик ножа. Я опустил взгляд на окно. Там, в отражении стекла, маячил присяжный по имени Брэдли Саммерс. Стоял он у меня за спиной, но я все равно видел его лицо. Он тоже уставился на наше отражение, встретился со мной взглядом. Снизу доносились приглушенные расстоянием голоса комментаторов из телека. Я не осмелился двинуться с места. Если бы двинулся, исход был бы один, Кейн всадил бы нож мне в спину. В пиджаке у меня по-прежнему лежал телефон, если бы я сумел дотянуться до него — Можно было бы голосом вызвать номер «Харпер», как я это проделал на заднем сидении полицейской машины всего несколько часов назад. Все эти мысли за какую-то секунду пронеслись у меня в голове. И тут я осознал, что у Кейна наверняка возникли те же самые мысли. Он изучал меня в стекле, следил за моей реакцией. Голова его придвинулась ближе, и я ощутил его дыхание у себя на ухе, когда он прошипел мне, «Не двигаться. Даже не думай пошевелиться или позвать на помощь. Сегодня ты умрешь, Флинн». «Единственный вопрос — это насколько медленно, и убью ли я заодно твою симпатичную напарницу. Если ты хочешь, чтобы все прошло быстро и безболезненно, я могу это устроить. Просто тебе надо делать то, что я говорю».